Тихомиров побарабанил пальцами по столу. — К сожалению, товарищ старший лейтенант, после ребятина, как я уже сказал, идет как раз открытое пространство. — Ладно, проработаем это позднее. — Пока все свободны. Жду вас через два часа. Чекменев, останьтесь. Когда командиры шли к выходу, комдив окликнул Петрова. — Товарищ старший лейтенант, на секунду. И вы задержитесь, товарищ батальонный комиссар. Танкисты повернулись. Полковник подошел к ним и тихо сказал: Я звонил в медсанбад. Юрий на состоянии тяжелое, но достаточно стабильное. Через полтора часа будет санитарный самолет. Перебросим его во фронтовой госпиталь. Если если он перенесет транспортировку, будет жить. Все, теперь свободны. Петров молча отдал честь, развернулся и вышел. Беляков шагнул к камдиву и крепко пожал его руку. Затем, щелкнув каблуками, вскинул руку к танка-шлему и последовал за молодым комбатом. Тихомиров покачал головой и повернулся к оставшимся. — Значит так, капитан, — обратился он к Чекменеву, — в ребятине мы застряли прочно. Комбат 2 батальона 732-го, капитан Осланишвили, предлагает ночную атаку и просит, чтобы ты оказался действие. Знаю, что ты снова хвалишься, но надо. Поедешь сейчас со мной. Товарищ полковник, запротестовал начштаба. нечего вам на передовой делать. Но это уж не тебе решать, полковник решительно нахлобучил фуражку. Фуражку снимите, товарищ полковник, тихо сказал Чекменев. В немцев снайперы действуют. Вы и так выделяетесь, а с этим блином вообще мишень будете. Комдив выругался и, подойдя к Алексеву, снял с того пилотку, сунул обалдевшему на штаба фуражку. На, пусть она у тебя на голове умных мыслей наберется. Товарищ комиссар, повернулся он к Васильеву. «Вы тоже собираетесь? Там какое-то ЧП в батальонах. Кажется, комиссар второго угрожал кому-то расстрелом. Это ваше хозяйство, так что уж будьте добры, приведите его в порядок». Все трое вышли из блиндажа, оставив майора вертеть в руках комдивскую фуражку. Настроение у капитана Слонишвили было хуже некуда. Мало того, что не взяли деревню, мало того, что комдив забраковал его идею ночной атаки, то тут еще эта выходка комиссара. Он покосился в сторону. Гольдберг уселся в углу, положив автомат на колени и угрюмо смотрел перед собой. Комбат-2 отвернулся. Ему, в общем, нравилось примотая и бескомпромиссность комиссара. Однако сейчас он зашел слишком далеко. Но как сказать об этом, капитан не знал. Он снова вздохнул, словно мало ему немцев, что засели дома в домах в каких-то ста метрах отсюда. Гитлеровцы держали батальон в постоянном напряжении, обстреливая наспех вырытые между избами окопы из минометов. Время от времени вспыхивали короткие перестрелки. Асланишвили поглядел вверх. Крышу дома снесло снарядом и капитан мог смотреть на вечернее небо, не выходя из избы. Еще два часа, и станет совсем темно. Принимать решение следовало сейчас, но штаб дивизии молчал. Внезапно за окном раздался какой-то шум, дверь, висевшая на одной петле, распахнулась, и в избу, пригнувшись, вошел высокий, грузный человек с ворошиловскими усиками. В петлицах у человека было по четыре шпалы, и комбат из-за пилотки, не сразу узнавший Тихомирова, встал по стойке смирно. Вслед за полковником вошли командир полка, комиссар дивизии Васильев и командир разведбата Чекменев. Бросив косой взгляд на вытянувшегося в своем углу Гольдберга, комдив подошел к капитану и коротко бросил. «Докладывай!» Асланишвили внезапно почувствовал, что весь план операции вылетел у него из головы. Комдив был явно не в духе, да и взгляд комиссара не предвещал ничего хорошего. Вспомнив, чем земляком является, капитан взял себя в руки и достал из сумки блокнот. Показав на самодельной схеме расположения своих и немецких позиций, доложив о состоянии батальона, а также о силах противника, комбат подвел итог. Лобовыми атаками село не взять. Тихомиров слушал молча. Его брови медленно съезжали к переносице. Где-то в деревне прогремела очередь немецкого пулемета, ударила несколько винтовочных выстрелов, хлопнула несколько мин. Товарищ капитан, негромко сказал полковник, ребяти на это ключевой пункт в их обороне. Последний узел сопротивления перед железной дорогой. Вы понимаете, что деревня должна быть взята не позднее полудня? Слово должна, Комдив произнес таким голосом, что всем стало понятно, что деревню действительно необходимо взять. С нашими силами это невозможно, товарищ полковник. Наклонив голову вперед, спокойно ответил капитан. По крайней мере, до тех пор пока мы будем действовать так, как сегодня. Насколько я понял, вы предлагаете действовать иначе? спросил Тихомиров. Так точно. В таком случае я бы хотел, чтобы вы лично доложили мне свой план ночной атаки, товарищ капитан, сказал комдив. От вашего комполка я его уже слышал. Теперь хочу услышать от вас. Есть. А Слонишили почувствовал, что больше не волнуется. Сегодняшние атаки имели единственный положительный результат. Нарушена организация их обороны. Намеченные немцами сектора обстрела забиты. Мы уничтожили часть их огневых точек. В дневном бою это не будет играть роли. На такой дистанции они будут просто расстреливать нас, как в тире. Однако ночью... Они уже не смогут бить по секторам так, как сегодня утром. Я считаю, что в темноте мы сможем преодолеть пустыри и перейти в ближний бой. Тогда, по крайней мере, мы сможем реализовать свое численное превосходство. — В темноте? — Вам известно, товарищ капитан, что немцы в темное время суток регулярно пускают осветительные ракеты. Комдив покосился, на прислоненную к стене шашку. «Или кавалерия так далеко вперед не заглядывает?» Асланишвили вспыхнул. «Моя служба в кавалерии не имеет значения!» От обиды в речи комбата прорезался большой акцент. «Мы подумали об этом тоже!» «Товарищ полковник!» — негромко сказал Васильев. «Давайте сперва выслушаем капитана Асланишвили». А потом же будем обсуждать, где и когда он служил раньше. Говорите, товарищ капитан. Слонишвили взял себя в руки и кивнув, продолжил. Вчера ночью мы на всякий случай засекли время, за которое ракета опускается на парашюте. Они обычно опускают одну-две через равные промежутки. Несколько ракет снесло на нашу сторону ветром. Мы подобрали их и осмотрели. Кроме того, в бою за Воробьева мы захватили несколько целых ракет. Старший лейтенант Рябов, мой начальник штаба, по площади парашюта и весу ракеты определил приблизительную высоту, на которую ее выстреливает. Капитан посмотрел прямо в глаза Тихомирову: Я считаю, что мы сможем сбить ракеты из ручных пулеметов. Прежде чем они сообразят, что произошло, У нас будет минута две. За это время можно преодолеть ничейную полосу. Тихомиров помолчал. «А капитан Чекменев вам нужен в качестве авангарда, я так понимаю?» Спросил он наконец. «Я предполагал, что разведчики смогут подобраться к немецким позициям в перерывах между ракетами», — сказал Асланишвили. «В этом случае...» Они забросают гранатами первую траншею, а мы атакуем через них дальше. — Что скажете, капитан? — повернулся комдив к молчавшему до той поры командиру разведбата. — Товарищ полковник, — сдержанно ответил Чекменев, — мой батальон и без того был укомплектован едва наполовину. Сейчас у меня осталось меньше ста человек. План капитана Асланишвили имеет хорошие шансы на успех, но еще сильнее ослабит нас. Если вы не боитесь остаться без глаз и ушей, приказывайте.